«Какой ты умный!» — шутливо восхитилась Наташа, а Шульгин молча поднял руки на уровень плеч. Перед самым отплытием Шульгин попросил увольнительную в Москву на пару часов. Вернулся он позже, чем обещал, остановил БМВ перед крыльцом и пригласил женщин выйти из дома. «Вот вам подарочек в дорогу, о прелестной Амазонке!» и распахнул заднюю дверцу. Наташа, самая экспансивная женщин даже вскрикнула от неожиданности и испуга. На заднем сиденье копошилась разноцветная мохнатая куча, поскуливающая и ворчащая. Первый разобралась в обстановке Лариса и с криком «Ой, какая прелесть!» кинулась вперед. Выхватила из кучи крупного шоколадно-белого щенка, зарылась лицом в мохнатую шерсть. «Выбирайте», — предложил Шульгин. «Кому какой нравится. Этот мой. А мне вот этого черненького. Нет, рыжий лучше. Смотри, какое у него умное лицо!» Шульгин скромно улыбался, готовясь принимать благодарности. «И заметьте поровну кобельков и, пардон, этих девочек. Так что в дальнейшем можно открывать торговлю. По полторы сотни за штучку. Московская сторожевая». «Необычайно морозоустойчивая, а уж злобная!» Наконец выбор был сделан. В дополнение к каждому щенку Сашка вручил еще и по солидному собаководческому справочнику. «Теперь придумывайте имена, а я изготовлю персональные ошейники. А это тебе, лёш чтобы не скучно было». Шульгин показал на остальных собачек, больше похожих на медвежат. «Их тут вроде еще девять». Протяжно загудела сирена, Ермак Тимофеевич на малых оборотах отвалил от бревенчатого пирса. Воронцов поднес руку к козырьку фуражки, женщины махали остающемуся Берестину сашканцев. Новиков поднял к плечу сжатый кулак, а Шульгин с бака дал в воздух короткую очередь из бафорса. Потом он перебежал в рубку и на полную мощность врубил 120-ваттные динамики. Ревела буря, дождь шумел, понеслось над рекой. Сбившиеся у ног Берестина щенки испуганно завыли хором. Видно было, как Воронцов на мостике от чудовищного звука брезгливо поморщился и погрозил Шульгину кулаком. В целом, все это напоминало отправление экскурсионного трамвайщика где-нибудь в Сочи или Ялте. Берестин подождал, пока Ермак описал по плесу крутую дугу и, набирая скорость, вышел на стрежень. Река, возможно, впервые от сотворения мира, получила законное право именоваться «судоходной артерией» или, если угодно, «голубой магистралью». Алексей сделал несколько снимков этого исторического момента и начал подниматься вверх по крутой, в полторасто ступени лестницы. Он, наконец, остался один, по-настоящему один, с глазу на глаз, с целой необъятной планетой. От того, что вверх по реке, не так еще далеко отсюда, двигался катер с друзьями и подругами, Одиночество не становилось меньшим. Да и вообще, применимы ли количественные оценки к такому понятию? Достаточно и того, что в пределах горизонта нет, кроме него, ни одного человека, и не будет еще много дней, а значит, не нужно стараться выглядеть определенным образом в чужих глазах, не нужно думать, что и как сказать... Вот эта освобожденность и была ему нужна сейчас, чтобы вернуть почти утраченное ощущение самого себя».